Глава 70. -е. В итоге я согласилась пообщаться с этим медиаконсультантом, требовавшим баснословных гонораров за свои услуги. И дело вовсе не в том, что я всерьёз собиралась блистать на сегодняшнем благотворительном бале, просто я понимала, что иначе никто не оставит меня в покое. Сегодня, э в е р и мы с вами проработаем три момента, сообщила мне темнокожая дама-консультант с ч о п о р н ы м британским акцентом, представившаяся как Лендон. Трудно было сказать, Имя это или фамилия? После сегодняшнего нападения на дороге к вам, да и к вашей сестре, будет повышенное внимание. Либи ни за что не причинила бы мне вреда, с отчаянием подумала я, и не позволила бы этого Дрейку. А следом подоспела другая мысль. И всё же она не заблокировала его номер. «Сегодня мы с вами разберём, что говорить, как говорить и как понять, когда пришло время промолчать или возразить», пояснила л е н д о н Держалась она спокойно и уверенно, а выглядела до того стильно, что оба моих стилиста вместе взятых не смогли бы с ней посоперничать. «Разумеется, в силу печальных событий, произошедших сегодня утром, интерес к вам усилится, но ваши юристы настоятельно рекомендуют разглашать как можно меньше подробностей того случая». Под тем случаем она имела в виду второе за три дня. Покушение на мою жизнь. «Лебед тут ни при чём, иначе и быть не может». «Повторяйте за мной», — велела л е н д о н «Я благодарна за то, что жива и очень рада присутствовать здесь сегодня». Я постаралась отодвинуть докучливые мысли на задний план, насколько это было возможно. «Я благодарна за то, что жива», — с каменным лицом повторила я. «Я очень рада присутствовать здесь сегодня». л е н д о н с м е р и л а меня внимательным взглядом. Mm. «И какой у вас тон, как вам кажется?» «Взбешённый». — мрачно предположила я. — Попробуйте его слегка поумерить, — мягко предложила мне л е н д о н Потом выдержала паузу и внимательно посмотрела на меня. — Расправьте плечи. Расслабьте мышцы. Поза — это первое, на что обратит внимание аудитория. Если вы будете корбиться и съёживаться, пытаясь казаться меньше, публика сделает свои выводы. Я закатила глаза, пытаясь сесть чуть прямее, и вытянула руки вдоль тела. «Я благодарна за то, что жива и очень рада присутствовать здесь сегодня». «Нет», — л е н д о н покачала головой. «Живые люди так не разговаривают. Но я же живой человек». «Окружающим будет трудно в это поверить». «Пока что больше похоже, что вы разыгрываете спектакль», — заметила л е н д о н но в её голосе не было ни единой злобной нотки. «Представьте, что вернулись домой, что вы снова в зоне комфорта». «А где она, моя зона комфорта?» В разговорах с Макс, которая, можно сказать, пропала без вести и непонятно, когда вернётся? Или в постели под боком у Либи? Подумайте о человеке, которому доверяете. От этих слов меня пронзила боль. Обычно она дарит чувство опустошённости, но в этот раз меня почему-то замутило. Я сглотнула. Я благодарна за то, что жива и очень рада присутствовать здесь сегодня. Звучит несколько вымучено, н Эйвери. Я стиснула зубы. Да потому что так и есть! «Неужели же всё и впрямь так плохо?» — спросила л е н д о н На пару мгновений этот вопрос повис в воздухе. «Неужели вы совсем не испытываете благодарности за то, что вам выпала такая возможность пожить в таком доме, знать, что в любых обстоятельствах, что бы ни случилось, о вас и о дорогих вам людях всегда позаботятся?» Деньги — залог безопасности. С ними надёжнее и спокойнее. С ними ты всегда уверен, что можешь допустить осечку, но не загубишь при этом. Всю свою жизнь. Если Либи впрямь пустила Дрейка на территорию поместья, если в меня стрелял именно он, она точно не знала, что так случится. «Неужели после всего случившегося вы неблагодарны судьбе за то, что выжили? Неужели хотели бы погибнуть сегодня?» «Нет, я хотела жить. И это были не пустые слова. Я благодарна за то, что жива», произнесла я, на этот раз проникшись словами куда сильнее. и очень рада присутствовать здесь сегодня. Уже лучше, но в этот раз подбавьте боли. Прошу прощения. Покажите, что вы хрупкая. Я поморщилась. Покажите, что вы обычная девушка, такая же, как они. В этом-то и секрет моего мастерства. Казаться хрупкой и настоящей, но при этом не переступать грани истинной уязвимости. Уязвимость явно не входила в список качеств, которые хотели подчеркнуть стилисты. когда подбирали мне гардероб. Мне твердили, что у меня должна быть дерзкая изюминка, твёрдый стержень, но даже у дерзких девиц есть чувство. Я благодарна за то, что жива и очень рада присутствовать здесь сегодня. «Хорошо», — похвалила л е н д о н едва заметно кивнула. «А теперь сыграем в одну нехитрую игру. Я буду задавать вам вопросы, а вы будете делать то, что необходимо отточить в совершенстве, прежде чем я вас отпущу на сегодняшний бал». «Что же?» «Ваша задача — не отвечать», — не сводя с меня пристального взгляда, пояснила л е н д о н «Ни словами, ни выражением лица, ничем. Пока не попадётся такой вопрос, на который можно будет отреагировать в духе главной концепции, которую мы с вами уже отработали». «Вы, видимо, про благодарность», — предположила я. «И всё, что с ней связано, я пожала плечами». «Звучит выполнимо». Эйвери. «Правда ли, что у вашей матери были длительные сексуальные отношения с Тобиасом х о т т р н о м «Ещё немного, и Лэндон бы победила. Я едва не выпалила. Нет!» «Но чудом сдержалась». «Вы инсценировали сегодняшнее покушение?» «Что?» «Следите за мимикой повнимательнее», — велела она, а потом, не теряя ни минуты, осведомилась. «Какие у вас отношения с семейством х о т т р н «Я сидела неподвижно, не позволяя себе даже прокрутить в памяти их имена». «Как вы распорядитесь деньгами? Как вы реагируете, когда вас называют воровкой и мошенницей? Вас сегодня не ранило?» Последний вопрос, наконец, дал мне повод прервать молчание. «Я в порядке», — заявила я. «Я благодарна за то, что жива и очень рада присутствовать здесь сегодня». Вопреки моим ожиданиям, никакой похвалы от Лэндон не последовало. «Правда ли, что ваша сестра в отношениях с ч е л о в е к о м пытавшимся вас убить? Участвовала ли она сама в покушении на вашу жизнь?» Уж не знаю, в чём было дело. То ли в том, что после моего предыдущего ответа она решила задать именно эти вопросы, то ли в том, как быстро она их произнесла. Но я не сдержалась и выпалила. «Нет, моя сестра тут ни при чём!» л е н д о н смирила меня взглядом. «Попробуем заново», — невозмутимо сказала она. «С самого начала».